Глава двадцать седьмая. Моя жизнь превратилась во что-то тягостное и унылое. Дни стали похожими друг на друга. В душе моей цирило что-то хмурое, как пасмурная погода, что установилась на улице. Во всяком случае, с ней мы теперь отлично сочетались, подходили друг к другу. Дни мои начинались с подъема, с завтрака без аппетита, приведения себя в порядок, практически не глядя на себя в зеркало. Какая разница, как я выгляжу, если жизнь меня перестала радовать? Для кого мне стараться выглядеть лучше? Не для кого. На работу я выходила в одно и то же время, мёрзла на остановке в ожидании автобуса, чтобы потом какое-то время задыхаться в нём. То была от остановки до офиса, снова промёрзая до костей. И так каждый день. После стычки мишки с моим братом, первый провалялся в больнице 5 дней с лёгким сотрясением мозга. а второй пропал на какое-то время. Наверное, Артём боялся, что Мишка накатает на него заявление в полицию. Дурак. У Мишки и в мыслях такого не было. Хоть и злился он на Тёмку не слабо. Самой мне некогда было ходить в больницу к другу, потому как находилась она на другом конце города, и с работы я уже никак не успевала попасть туда в часы посещений. Общались это время мы с Мишей исключительно по телефону. Зато его навещала Рита, когда была выходная. И что-то мне подсказывало, что отношения этих двоих скоро выйдут на новый уровень. За них я была рада, но даже их счастье друзей меня особо не затрагивало. Да и я не переставала волноваться за брата. Вот где он пропадает? Кто снабжает его деньгами? Судя по тому, в каком я его видела состоянии, кормушка его очередная прикрылась. Наверное, и крыши он тоже лишился. И что теперь делает? Где ночует, да ещё и в морозы. Очень не хотелось мне верить, что делит он кров с бомжами в теплотрассах. Но такой вывод напрашивался сам с собой. Во всём моём сером однообразии было всё же одно яркое пятно. Крутов отбыл в командировку, не сообщив, когда вернётся. И это меня радовало, но где-то очень глубоко в душе. А ещё мы каким-то самым непостижимым образом умудрились сблизиться с его сестрой. Не то чтобы мы с Олесей стали закадычными подругами, но девушка эта нравилась мне всё больше. И её частым визитам на работу к брату, даже в его отсутствие, я была рада. Обычно она приезжала перед обедом, и вместе мы где-то перекусывали. Болтушка она, конечно, была ещё та, но её разговоры отвлекали меня от своих мрачных мыслей. Ведь уже заканчивался ноябрь. Я же так и не придумала, как вернуть Крутову картину. И мишки, на котором и лежала обязанность генерирования плана возврата, было не до того. В эту пятницу ближе к вечеру случилось сразу два значимых для меня события. Из командировки вернулся Крутов. Когда он, как ни в чём не бывало, словно это не его не было больше недели, вошёл в приёмную, я чуть со стула не упала. Меньше всего ожидала в это время увидеть его. Сама я уже потихоньку собиралась домой. Вижу, сюрприз не удался, расплылся в довольной улыбке Крутов, застыв на пороге приёмной. Только не уверяй меня, что не скучала. Чуть от тоски не померла, буркнула я, хмуро глядя на него. Вот видишь, значит, я спас тебя от верной смерти, а за это ты напоишь меня кофе? Вообще-то я уже ухожу, посмотрела я на часы. До окончания рабочего дня оставалось ровно 5 минут. Значит, придётся задержаться? Принесёшь кофе и отчитаешься о новостях. А то давненько меня тут не было. Вошёл он в свой кабинет. И о каких ещё новостях? Для этого у него есть зам и начальники отделов. Я-то тут причём? Или его интересуют сплетни? Так их я тоже не собираю, как и не общаюсь тут почти ни с кем. исключительно в рабочих рамках и по делу. Как бы там ни было, несмотря на внутреннее сопротивление, кофе Крутову я заварила и в кабинет его занесла. "Рассказывай", принялся раскачиваться Крутов в кресле, глядя на меня всё с той же улыбкой. Если бы не была уверена в обратном, могла бы подумать, что он соскучился. "Что именно? Что тут без меня происходило?" "Ничего. Это звалось я, убедившись в этот момент, что интересует его не новости. И ты не придумала, как вернуть мне картину? подался Крутов вперёд, внимательно глядя на меня. Не придумала, но уже склоняюсь к версии убить её нынешнего владельца. Мне всё равно, но отмазывать тебя от тюрьмы не стану, хмыкнул Крутов. Хотя из тебя и получается неплохой секретарь, но хоть на что-то сгодилась. Не сдержала я иронии. У тебя всё хорошо? нахмурился Крутов. У меня всё просто замечательно. Не дождётся, жаловаться ему я точно не стану, да и никому другому. А что с настроением? Ровное и хорошее у меня настроение. Ну-ну. Могу я идти? Можешь, разрешил Крутов после паузы, в течение которой присматривался ко мне зачем-то. Я вышла и в приёмной наткнулась на Олесю. Не ожидала её увидеть в такое время. Ты и домой? поинтересовалась она. Собираюсь, да. Подожди меня, подвезу, кивнула она. Только с братишкой поздороваюсь. подмигнула и скрылась в кабинете начальника. Я же пока складывала всякие мелочи в сумку, размышляла на тему, какими разными могут быть брат и сестра, и не только внешне. Хотя и что тут странного? Мы вот с Тёмкой тоже совершенно разные. А ведь у нас оба родители общие. И чего тогда говорить про крутого Салесяя? Всё равно люблю тебя. С такими словами выскочила Олеся из кабинета брата. Хоть и противный. Это уже она сообщила мне с улыбкой. Кажется, улыбалась эта девушка всегда. И этим она особенно мне нравилась. Когда она входила в приёмную, сюда словно заглядывало солнце. Эта девушка одним своим присутствием согревала всех вокруг, и тем более странным казалось, что у неё нет парня. А в этом Олеся мне не так давно сама призналась. "Слушай, так не хочется ехать домой", повернулась ко мне Олеся, когда остановилась возле моего подъезда. "Можно к тебе?" "Ко мне?" удивилась я. Такого я не ожидала и не понимала, что испытываю. Было немного стыдно приглашать к себе в квартиру эту девушку. Ведь наверняка она привыкла совсем к другой обстановке. И моя квартира ей покажется клоповником. Но сама я не стыдилась того, где и как живу. Так почему нет? Кажется, у меня есть всё для бутербродов, так что даже смогу тебя накормить ужином, сообщила я. Супер! Я как раз дико голодная, обрадовалась Олеся. А вот дома меня поджидал второй сюрприз сегодняшнего дня. который оказался даже ужаснее первого.